Глава шестая Мы с Матвеем обошли периметр добили подававших признаки жизни монстров и отправились обратно к крыльцу госпиталя. Только сейчас понял, насколько сильно я устал. Рассвет окрасил небо на востоке в оранжево-желтый. Глубокое, словно океан синее небо с последними звездами, все это уже было не в радость и сливалось воедино. Ноги переставлялись как-то сами собой, словно не мои. Шум боя у северных ворот почти стих. Периодически раздавались автоматные и пулеметные очереди. Взрывы больше не гремели. Как и не чувствовалось мощных магических возмущений, кроме единичных случаев применения магических техник. Значит, массированная атака закончилась. А почему, интересно? Закончились монстры? Или их кукловоды устали и решили отдохнуть? Впрочем, очень вовремя. Я готов лечь спать прямо на ступеньках. Позади послышались чьи-то голоса. Я обернулся и увидел вяло плетущихся совершенно разных направлений раненых охотников, которые, судя по всему, участвовали в городских сражениях. Были среди них и солдаты, видимо, во всеобщей сумятице, и неразберихи все смешалось воедино. Всех ведь заботила защита мирного населения, и причастность к той или иной группе уже была не так важна. Люди собирались группы, общались между собой, показывали друг другу перебинтованные конечности и все дружно косились на госпиталь и на меня. Странно. Я сейчас меньше всего похож на целителя, в доспехах с автоматом и протазаном в руке, а даже красного креста на груди нет. Ха! чего я удивляюсь? Половина лиц знакомая, я их всех где-то видел. А где я их мог видеть? Правильно, я их лечил. И именно здесь просто некоторые лица смазываются из-за потока пациентов. «Одну минуту», — сказал я достаточно громко, чтобы они меня услышали, и поднял руку, чтобы обратили внимание. «Подождите немного, и мы организуем ваше лечение». Все бойцы, стоявшие неподалеку от входа в госпиталь, притихли и молча кивнули, а я пошел искать себе помощников, так как в одиночку, учитывая дикую усталость, я не вывезу. В ординаторской практически ставшее привычным зрелище. Герасимов спит на диване, а старшие ординаторы в креслах. Ладно, чужой сон, надо уважать, попробуем по-другому. Костю я нашел спящим на кушетке в процедурном кабинете. Бедолага заснул в такой позе, словно его подстрелили, и он упал на кушетку. Евгения спала, сидя за столом, положив голову на руки. Вряд ли обрадуется, увидев себя в зеркале, когда проснется. Я уже решил заниматься всеми ранеными один. Тяжело вздохнул и повернулся на выход. «Ваня, ты живой еще?» Прозвучал позади меня знакомый голос, в котором одновременно чувствовались ирония и сочувствие. Я обернулся и увидел умеренно помятого, но довольно бодрого Михаила Ивановича. «Почти», — усмехнулся я. «Там раненые пришли. Кто в уличных боях участвовал, не поможете?» «Сил уже нет. Такое чувство, что энергоканалы уже горят от приложенных усилий». — Есть у тебя силы, — улыбнулся целитель и махнул рукой. — Молодой еще. Тем более такие нагрузки, но в меру, очень полезны для твоего развития. Но я все равно тебе помогу, не переживай. Идем. Выйдя в холл приемного отделения, я был приятно удивлен. Точнее, посередине стоял Анатолий Федорович и смачно потягивался, зевая при этом, как гиппопотам. — выдохнул Герасимов, опустив руки и посмотрев на меня. «Пять минут дремнул и уже порядок!» «Везет!» — тусклым голосом произнес я. «Старая гвардия! Что ты хотел?» — усмехнулся наставник. «И бери своих ребят иди домой, тоспись. Ну или можете в восьмую палату пойти, она свободная». «Восьмая теперь занята», — сказала появившаяся откуда-то медсестра. «Так же, как и девятая». «Как занята!» — нахмурился Герасимов. «Я же распорядился их не занимать!» Этих кабанов ваше мнение не интересует, — ухмыльнулась моя сестра. — Сами с ними поговорите, если хотите. Кажется, я уже понял, о чем она говорит. Герасимов с возмущением на лице направился в сторону названных палат решительным шагом, а я поспешил следом, чтобы увидеть это своими глазами. Я имею в виду реакцию наставника на новых обитателей палат. Анатолий Федорович решительно распахнул дверь в палату и замер, как изваяние, нервно сглотнув. Я выглянул из-за спины и увидел вломившуюся, разнесшую кирпичную кладку огромную кабанью голову. Сразу обратил внимание, что глаза уже кто-то успел забрать. Опередили. — Ну и чего ты их не выгонишь? — как ни в чем не бывало, — спросил шеф у медсестры. Шутите? — горько усмехнувшись спросила женщина, хотя все отделение привыкло уже к его своеобразным шуткам. «Нисколько — Нисколько! — пожал плечами Герасимов. — Прутиком! А я-то думаю, что это там так грохнуло, что на голову штукатурка посыпалась. А это Ваня у нас бронированных танков госпиталем убивает. Ведь это, ты, небось, этого столопа башкой в стену воткнул, да? Рассказывай, не стесняйся». При этом он посмотрел на меня настолько серьезным взглядом, что я уже и про усталость забыл, просто расхохотался от души. «Ну, почти», — с трудом выдавил я из себя, пытаясь прекратить смеяться. «В таком меня еще не обвиняли». «А в девятый что?» — спросил шеф у медсестры. «То же самое?» «Да», — устало кивнула женщина. «Напарнчик этого громилы». «Понятно», — тихо сказал Анатолий Федорович, потупившись. «Режим на рассчиты веселости деактивирован. Отделение на ночь лишилось двух палат. Такого у нас еще не было». «Вот как вас там оставлять одних без присмотра?» Последняя фраза была уже адресована мне. «Вон чего вы творяете!» Анатолий Федорович перебил его, возвращаясь к изначальной теме. «Там на улице раненые ждут, пока мы кабанов-мутантов обсуждаем». «Ты уверен?» — спросил он с полуулыбкой. «Иди проверь. Там Михаил Иванович в одни руки, не бойся уже со всеми справился. Зря ты его недооцениваешь. А ты же не видел его работу вчера, тут в приемном в отделении». «Он от меня в этом деле нисколько не отстает. Даже кое в чем превосходит». Я, молча развернулся и вышел на улицу. Уже как следует рассвело, солнце уверенно поднималось над горизонтом, заливая ярким светом вчерашнее побоище, после которого по округе были разбросаны сотни трупов монстров. Только теперь я смог оценить в полной мере масштаб боевых действий. Впечатляет. На площадке перед крыльцом остался только один автомобиль скорой помощи лежащий на боку и несколько охотников, которых Михаил Иванович не успел вылечить. Справа на крыльце понуро сидел Стас и Матвей, из последней сил борясь со сном. Стас обернулся, увидел меня и протянул мне руку. На ладони лежали четыре крупных голубых магических кристалла. Значит, это он добрался до кабанов. И когда только все успевает, а рядом с Матвеем лежали два здоровенных рога с мордой монстров. Молодцы, что сказать. Времени даром не теряли и про трофеи не забыли. Нападение нападением, а деньги нам все равно нужны. — Ваня, пойдем домой, — жалобно протянул Матвей. — Что-то грабущий день чересчур затянулся. — Я только за, — вздохнул я. — Только кто тогда будет госпиталь охранять? — Да он, похоже, охрана идет, — сказал тихо подошедший Герасимов и указал рукой вдаль. — Друзья твои! Последив за его пальцем, я увидел вдалеке колонну бронетехники, поворачивающую в нашу сторону. Там было два легких танка и пять броневиков с пулеметными турелями. Их объединял одинаковый особый раскрас. Это тот самый взвод спецназа под командованием майора Федулова. Но майор ведь был тяжело ранен. «А как там?» — решил я спросить Герасимова, но тот перебил меня на полусловие. «Да нормально уже!» — ответил шеф, сразу понял, о ком хочу спросить. «Пойду гляну и скажу, чтобы собирался». Колонна подъехала к госпиталю, потом начала маневрировать, принимая оборотное боевое построение. Теперь на страже госпиталя был не только взвод спецназа, а еще и две пушки и пять пулеметных турелей. С такой охраной мы с прошлой атакой расправились бы в два счета, и кабаны бы стену не протаранили. 75 миллиметровый усиленный магией снаряд в лоб они точно не выдержат. Из занявшей диспозицию бронетехники высыпали бойцы и неровным строем стали перед крыльцом. Господа, что-то хотят спросить? ехидно спросил Герасимов. Ребята, все нормально? Услышал ей голос майора со стороны двери. Вы уж простите, господа целители, услышал вдалеке мурлыканье наших машинок и не смог удержаться. Как самочувствие, майор? спросил Герасимов, медленно проводя ладонью над поверхностью сильно поврежденного доспеха. — Почти отлично, — улыбаясь, — ответил Федулов. — Вашими стараниями. Вот с ребятами полевой каши поедим, и буду в полном порядке. Можем и вас угостить. Есть желание? А то когда там у вас пищеблок заработает? — Перловка с тушенкой, — поинтересовался Герасимов. — Она самая, — с любовью произнес майор. — А давай, — махнул рукой мой наставник. Тогда мы, пожалуй, пойдем, хорошо? полусонным голосом спросил я у шефа. А с нами не позавтракайте, удивился майор. Я развел руками и покачал головой, а Герасимов чувствительно хлопнул меня по плечу. Пусть идут, устали, ребята, и вот посмотри, сколько они тут монстров успокоили, не в сказке сказать. Все, кругом трупми усыпано. Я уж молчу про эти две бронированные задницы, которые из госпиталя торчат майор с интересом осмотрел углубившийся по плечи в здание туши сейчас позавтракаем и мы вытащим танком сказал майор а ваня у вас молодец это я знаю но ваня сейчас пойдет домой произнес я безучастной интонацией на сегодня ваня закончился толку в таком состоянии от меня мало будет иди уже отдыхай герой наш С едва заметной улыбкой сказал Анатолий Федорович и снова похлопал меня по плечу. «Постараемся этот день пережить без тебя!» Со стороны казалось, что это уже привычная для всех своих ирония, но, по его взгляду, я понял, что сейчас в его речи гораздо больше серьезности, чем когда бы то ни было, и в слове «герой» тоже. Это не был сарказм. Может, некоторое преувеличение, да, но не сарказм. Он сейчас смотрел на меня совсем по-другому — И от этого на душе было тепло. Признание на совершенно новом уровне. «Может вас подвести? – спросил Федулов, окинув взглядом мою усталую фигуру. «Спасибо, но мы лучше немного пройдемся», ответил я, улыбнувшись одними уголками рта. «Тут недалеко». «Смотри, я предлагал», сказал майор. Я кивнул Матвею и Стасу, мы подхватили полуопустевшие цинки с патронами, рюкзаки и пошли в обход аллеи в сторону дома. Аллея была по-прежнему перегорожена, раскидавшись свои длинные конечности химерой. — Вот так вот, — сказал вдруг Матвей. — Теперь и на работу по-нормальному не попадешь. Каждый раз тут через кусты лазить, пока тут тварь не оттащит куда-нибудь. — Такую, наверное, и танком не свернешь, — сказал Стас, оглядываясь на чудовище, когда мы обошли аллею. — Я и по поводу кабанов немного сомневаюсь, — добавил Матвей. «Или изроюсь сейчас гусницы весь газон?» «Это уже пустяки», — сказал я. «А вот стену госпиталя восстанавливать придется». «И окно на третьем этаже», — добавил Матвей. «И окно», — кивнул я. В конце аллеи мое плечо немного тяжелело, на него спрыгнул гороностай. Федя тихо курлыкнул мне в ухо и расположился на плече поудобнее. Мы уже подошли к перекрестку где нам надо было расходиться в разные стороны и остановились. «Может, к нам?» — спросил у Стаса Матвей. «Сытно позавтракаем и спать. Тебе в зале могут постерить или сам постелишь? «Спасибо за предложение», — сказал Стас, устало улыбнувшись. «Но мне домой надо. Хоть посмотрю, как там мать с брасом себя чувствует, все ли в порядке». «Тоже верно», — согласился Матвей. «Ну, бывай». «На связи», — сказал Стас, махнул нам на прощание рукой и направился в сторону дома. А мы пошли в сторону своего. Когда входили в подъезд, Федя чирикнул и запрыгнул на дерево. В дом входить со мной он категорически не хотел. Но если в гараж стал заходить, может, и в квартире когда-нибудь привыкнет. Сооружу ему гнездо на шкафу. Когда я, наконец, проснулся и посмотрел на часы, как раз наступило время идти с работы домой, но я собрался сделать все наоборот. Пулеметные очереди и взрывы снарядов на севере от Каменска немного участились, но до той канонады, как недавно, им было далеко. Бой продолжается, но не так интенсивно. А это значит, что работы в госпитале сейчас хватает. На кухне уже шкварчала сковорода и свистел чайник. Матвей готовил ужин, который нам сейчас заменит завтрак. «Выспался — Выспался? — спросил приятель, раскладывая жареную на сале картошку по тарелкам. Потом туда добавились стейки из Лешего. — Вполне, — кивнул я, открывая банку с соленых огурцов. Стасу не звонил. — Сейчас подойдет, — сказал он, накладывая третью тарелку. — Как раз как следует подкрепимся и пойдем в госпиталь. Я, кстати, отцу помогал сарай для свиней новый строить. Научился кирпич класть, так что могу заняться. — Интересно, — усмехнулся я. — Что интересно, — насторожился приятель. — А есть на свете хоть что-то, чего ты не умеешь? — спросил я, улыбаясь. Матвей просто поражал меня широту разнообразия своих навыков. — Стричь не умею, — развел приятель руками. — А то давно предложил бы свои услуги. — Хочешь сказать, что мне пора постричься? — спросил я, проведя рукой по волосам. — Не, пока нормально, — махнул он рукой. — Ты же вроде стригся пару недель назад. — Наблюдательный, — улыбнулся я. В дверь квартиры особым образом постучали. «Стас пришел», — сказал Матвей, отряхивая руки. «Пойду открою». Стас вошел с пластиковым контейнером в руках. Когда он его открыл, оттуда повалил пар и пошел запах жареного мяса. «Шашлык жарить некогда было», — пояснил он. Докромсал пару белок и пожарил просто на сковороде с луком. «Ну и правильно», — сказал Матвей, усаживаясь на стол. «Так проще, ничуть не хуже». «Ну, не скажи», — покачал головой Стас, «с дымком вкуснее». И этот запах особый на углях лучше выветривается. Хотя я к нему уже почти привык, не смущает. — А я так и вообще не замечаю, — пожал плечами Матвей. — Как по мне, стейк из Лешева уже ничем от говяжьего не отличается. Ну, чуть другое мясо — и все. — А ты вчера щитом пользовался? — спросил я у приятеля, дуя на горячую картошку. — Да где ж там? — усмехнулся Матвей. — Да меня на козырек ни один гад не допрыгнул. — День без тренировки, значит, — констатировал я. — Плохо. — Ну, давай я ему горелкой шкуру подпалю, — предложил Стас, готовый хоть сейчас приступить. — В другой раз, — остановил я парня. — Ужинаем и в госпиталь. Там, возможно, и вы пригодитесь. — Хорошо, — кивнул Стас, с аппетитом уплетая жареную картошку в прикуску с бельчатиной. Когда мы подходили к госпиталю, оттуда был слышен рев мотора мощного трактора — Меры в уже не было. Когда подошли ближе, то оказалось, что на месте нет и взвода спецназа, но военные были. На почтительном расстоянии от госпиталя воздвигались оборонительные сооружения в виде шипастых металлических щитов, опирающихся на стену, выложенную из мешков с песком. Высота возводимой стены была чуть более двух метров. Обустроены огневые точки, по краям и по центру стояли крупнокалиберные пулеметы, в лентах которых можно было обойтись труда разглядеть усиленные магией патроны. Отличительные знаки я увидел не сразу, а когда увидел, чуть не потерял дар речи. Это была личная гвардия князя Демидова, моего отца. Я старательно делал вид, что, этого не замечая, удивился просто самому факту возведения временных фортификаций. Один за другим подъезжали грузовики с мешками, строительство стены шло полным ходом. Для проезда скорой помощи соорудили ворота, которые при необходимости закрываются наглухо, а через бойницы можно будет производить обстрел. Я смотрел на все это, не останавливаясь на пути к крыльцу, лишь повернув голову. Мои друзья таращились на стройку и военных в особых доспехах во все глаза, чуть ли не спотыкаясь о неровности, оставленной танковыми гусеницами». Обернувшись, я увидел, как здоровенный трактор утаскивает тушу бронированного танка в сторону северных городских ворот. След волочения получился соответствующий. Рот лучше не раздевать, можно и нос разбить. В стене госпиталя зияло два огромных отверстия, протараненных монстрами-великанами. Персонал кое-как залепил их пленкой на случай дождя. «Непорядок!» — покачал головы Матвей, глядя на разруху. «Ну...» «Кто ж так заклеивает? Такое впечатление, что сделано впервые в жизни!» «Да, наверное, так и есть», — сказал Стас, окинув критическим взглядом колышущуюся от легкого дуновения ветерка пленку. «Надо все исправить. Не надо, будем кирпичи класть на место», — сказал Матвей. «Надо только раствор добыть. Надеюсь, начальство сможет на этом деньги выделить, а, Вань? «Уж на раствор-то, думаю, должно», — кивнул я. «Наверное, с окнами сложнее будет». — А вот окна тогда пока и заклеим, — сказал Матвей. — Только по-нормальному, по-человечески. А там уж пусть и окнами озаботится. Друзья пока расположились на крыльце, а я направился в ординаторскую пообщаться с коллегами. Не дойдя до нее пару метров, нос к носу столкнулся со статным военным, который оттуда как раз выходил. Из открывшейся двери были четко слышны громкие разговоры и незнакомый смех. Я и человек с майорскими знаками отличия на новейших доспехах с гербом рода Демидовых уставились друг на друга, не проронив ни слова. Удивлен был только я. Я же не ожидал его здесь увидеть, а мой старший брат улыбался, демонстрируя идеально ровные зубы в полном составе. Мы быстро оглянулись и, убедившись, что нас в коридоре никто не видит, крепко пожали друг другу руки. «Ну, привет, братишка!» тихим баритоном произнес Алексей Владимирович Демидов, решивший приехать ко мне в это захолустье собственной персоной. «Я слышал, тебя здесь уважают. Настоящий Демидов! Как ни старайся, а шило в мешке не утаишь. Но у тебя пока каким-то образом получается, только вот напор наш семейный рвется наружу, его не удержать». «Есть такое», — сказал я, довольно улыбаясь. Я был очень рад видеть брата, который в свое время поддержал меня на пути к родовому источнику силы для инициации. Он один из немногих, кто не сомневался, что я должен попробовать. Да и демидовское упрямство во мне тоже было велико. — Ну, я пойду, потом, может, еще пересечемся, — тихо сказал Алексей. Дед сказал, что тебя пока нельзя рассекречивать. Традиции, понимаешь? — Хорошо, до встречи, — сказал я. Мы коротко попрощались, и он направился на выход, а я в ординаторскую, стараясь при этом не светиться, как новый золотой червонец. И если рот решил помочь Каменску, то он сделает это хорошо. От души.